Глава восьмая. Второе путешествие в Африку. В перерывах между работой мы иногда собирались на дружеские посиделки. Ребята рассказывали о своей службе, а я, пока свежо предание, рассказывал о своих африканских приключениях. Пришлось рассказать и про Джесси, а вот про дочек Крэпса я в подробности не пускался, скользко коснувшись лишь своего телоохранительства. И то из-за того, что надо было рассказать о том, как меня обманул Крепс. Друзья, во время своего путешествия по Африке, я познакомился с одним африканским племенем. Насколько близко познакомился, поинтересовался Мастак. Увидите в свое время. Виктор, что ты там опять замутил? Рассказывай. Настя, поедем в Африку, все сами увидите. Витя, я обязательно поеду. Хорошо, но суть дела в следующем. Я рассказал о землях, принадлежащих племени, на которых есть камушки, а именно алмазы. Тут надо геологов ввести, причем спецов под рак камням. Согласен. Значит, надо найти таких. Обратимся в Институт геологии. Может, там посоветуют специалистов. В Московский Институт геологии поехал я, как самый просвещенный в сложившейся ситуации. Там я нашел преподавателя из старых, еще советских кадров. Им оказался бодренький старичок лет 65 пяти по имени Леонид Петрович Биндасов. Вот такая у нас ситуация. Требуется грамотный специалист. Командировочные, проезд и все остальное за мой счет. В Анголу, говорите. В сторону пустыни Калахари. Очень интересная тема. А какой там ландшафт? Горы, пески. Невысокие горы, горное плато метров в четырехстах, семистах над уровнем моря. Сам я там не бывал, но бывал в окрестностях. Говорите, геолог с опытом нужен. А я вам не подойду. Я в семидесятые, восьмидесятые из экспедиции не вылезал. Всю Сибирь с геологическими партиями прошли. А хочется тряхнуть стариной. Не вопрос. Вам две недели на сборы. Завтра к вам заедет наш юрист. С ней вы прокатитесь в агентство, оформите покупку билетов, подадите документы на визу и будьте готовы к вылету. Дедуля прибыл в аэропорт, где оказался в компании человек сорока. Из них человек двадцать были явные здоровяки. Леонид Петрович, это наша охрана. Все ребята из армейского спецназа. Серьезный подход. Там места дикие. Поэтому и охрана. Если место будет стоящим, тогда еще прибудут парни. Я же беседовал с Галиной. Галина Савельевна, продумайте, что надо, чтобы оформить в Анголе лицензию на добычу полезных ископаемых. Если не получится войти иностранной компанией, то есть нашим «Сатурном», значит, организуем местную фирму. Хорошо. Я подготовлюсь по ангольскому законодательству. Если что, то будет «Сатурн». Если нет, то вы найдете местного учредителя? Да, возьмем ангольца в учредители». по идее мужик адекватный. И еще один момент. У меня есть акции, которые мне отдал Роуз. Там есть и именные, и обычные, обезличенные. Именные пока надо припрятать. Это судебное разбирательство, права наследования и так далее. Дело сложное. А вот с обычными акциями вполне можно и объявиться, заявив о своих правах. А как они у вас оказались? Был тут один предприниматель, Джонатан Роуз. Мы с ним оказались очень дружны. Вот он перед своей смертью написал завещание на все свое имущество, правда от руки и незаверенное нотариусом. Затем поставил личную печать и передал все это мне. Сделал он свой прощальный подарок со словами «Теперь грызня за мое наследство. Это твое дело. Борись и побеждай». «Тогда мы подадим заявку на наши права на все наследство. Мы еще поборемся. Тем более, что сроки еще не прошли. Хотя это я уточню по Танзании». Вообще будет неплохой вариант обратиться в местную юридическую фирму. Отлично, по месту все решим. Десант прибыл в аэропорт Луанды. Несколько дней мы посвятили знакомству со столицей, попутно узнавая часы приема и порядок наших действий при оформлении задуманного. Затем зафрахтованным фрахтованным чартером переместились в Мисамедиш, где все вместе побывали на печально знаменитом для меня диком пляже. А оттуда на арендованных джипах отправились в деревню племени Авамба. Жителям деревни я вез подарки. Мужикам ножи, луки, арбалеты. Женщинам красивые, точнее сказать, разноцветные шелковые накидки, халатики, бижутерию. А малышне игрушки. Куклы и простенькие машинки. Самосвалы, бульдозеры, трактора и так далее. Наш кортеж заметили мальчишки. Я помахал им рукой, показав, кто к ним едет. Майко и его банда с криками умчалась в деревню, сократив путь через джунгли. «Встречать нас вывалила вся деревня». Впереди стоял вождь Круж сантуш с которым мы крепко обнялись. Отдельно встречали меня воины, затем майка и мальчишки. За ними стояли молодые женщины, держащие на руках грудных детишек, которые были кто совсем черненькие, кто мулаты, а несколько детишек было со светлой кожей. Темнокожая Хенда стояла немного в сторонке, держа на руках беленького мальчугана. Витек, тебя тут словно национального героя встречают». «Это точно». «Витя». «Тут все черные мужчины, а дети светлые или даже белые, это как понимать?» Ядовито поинтересовалась Настя. «Это надо понимать, что я тут национальный герой». Мужики ржали, понимающе похлопывая меня по плечам. Да, мы стояли, улыбаясь. А Анастасия сверлила меня суровым, но тоже улыбающимся взглядом. Я объяснил местным, почему народ смеется, а чего смеяться стали все. Затем началась раздача подарков. Наши спецназовцы разбрелись по толпе, общаясь на английском и при помощи пальцев с воинами, показывая им оружие. Женщины занялись раздачей подарков женской части. «Я ждала тебя, ведь Я Я знала, что ты вернешься. Это твои жены?» «Нет, это мои коллеги. А жена у меня одна. Настя, иди сюда. Я вас познакомлю». Хенди, я вручил изящные золотые браслеты и диадему, как и бабушке Ирис. «Я, Майка, Хенда с малышом, Настя...» Бухгалтера Владислава и Наташа, директор Ольга и юрист Галина вышли за территорию деревни встречать закат. Перед нами простиралась красота первозданной природы Африки. Я подумал, это она пока еще первозданная. Сейчас сюда пришли белые люди, которые все исправят. При этом хищно улыбнувшись, шутки нашей суровой действительности. Вдруг в кустах раздался мягкий рык или скорее мурлыканье. «Тихо, рядом хищник. Ой, это опасно, Витя?» Да. но мы сейчас проверим, кто там». Я вскинул помповое ружье, стал обходить кусты. Мне навстречу вышел красавец-леопард. «Лео, кыс-кыс-кыс!» произнес я первое, что мне пришло на ум. Затем опустил ружье и протянул руку. Кошка подошла ко мне и встала на задние лапы, положив передние мне на плечи и облизав мое лицо своим шершавым языком, которое я бросил на землю и гладил нашего Лео. «Ой, это же Лео!» застрекотали на своем языке Фенда и Майко. аккуратно подходя к хищнику. Он узнал их, лизнув подставленные ладони. «Майкова, принеси ему пожрать кусок мяса». Тот испарился и вскоре прибежал с килограммовым куском вяленого мяса. Он положил его перед хищником, а мы все отошли, чтобы тот покушал. Надо же, вяленое сожрал. После этого он дал погладить себя всем нашим дамам и маленькому белому Виктору Авамбо. Затем хищник ушел. а я завалил ему из помповика небольшого самца Джейрана, которого принес и оставил на месте нашей встречи. Видимо, леопард был недалеко, потому что быстро появился и утащил труп антилопы. Так он и приходил каждый вечер к нашей деревне, где его встречало все ее население, от пяти до десяти лет и убитая людьми небольшая дичь. В последний день перед отъездом я снова пришел на наше место и долго гладил своего дикого друга, что-то говоря, как бы прощаясь с ним. а с утра следующего дня у всех нас началась работа. Бендасов вместе с нашей охраной, кружем и его воинами сходили на месторождение, земля которого принадлежала их племени. Несколько дней геолог лазил по горам, прорезающим их щелям и долине, а мужики из команды Таптыгина долбали землю кирками, отбойным молотком, работающим от переносного компрессора и бензогенератора. «Виктор Петрович, вы знаете, что я вам скажу?» «Еще не знаю». но по вашему виду могу сделать предположение. Да, замечательные результаты. Это не кимберлитовые трубки, но есть залежи в скальном грунте, причем очень даже неплохие камушки. Смотрите, я тут на поверхности насобирал камней на несколько десятков карат, а вот этот красавец, если его огранить, то и на пять каратов потянет. Так что после преображения алмазов в бриллианты несколько десятков тысяч долларов мы уже заработали. Вы же знаете, что один камень в пять карат будет дороже в десять раз, если не больше, чем мелочь из полукаратных камней того же веса. Смотрите, они довольно прозрачны, то есть есть шанс, что после огранки они будут очень, очень высоко котироваться из-за своей прозрачности. Кстати, грушевидный бесцветный бриллиант весом сто сотых карата с именем наследия Уинстона», найденный относительно недалеко отсюда, в соседней Ботсвании, стоит порядка 26 миллионов долларов. Так что нам осталась самая малость – найти такие алмазы и выгодно продать их. Это хорошо, Леонид Петрович, что видна перспектива. Может быть, именно на этом прииске мы и найдем какой-нибудь выдающийся алмаз. А теперь о наших реалиях. Необходимо найти горных инженеров, которые будут организовывать и контролировать это дело, переехав сюда. Вы знаете, если я вас устраиваю как специалист и человек, то я готов посвятить несколько лет тому, чтобы освоить это месторождение – А помощников можно и моих учеников взять. С нашей профессией сейчас в стране, сами понимаете, не просто. Кто попал в крупную фирму, у того она есть. А кто-то перебивается случайными заработками. Так что многие поедут. Вопрос в по оплате. Платить будем хорошо, а расценки определим совместно сегодня. Наша задача – поднять месторождение. В общем, определившись, что делать, мы приступили к реализации задуманного. Каруш стал учредителем ангольской компании «Диамонта Вамба», согласно уставным документам, входящие в состав ЗАО «Сатурн». Наши люди, оформив договора о сотрудничестве с местной юридической конторой, обивали пороги государственных учреждений, где разными коррупционными путями очень быстро оформили лицензию на разработку месторождения. «Диамонт» пригласила нужных сотрудников фирмы «Сатурн» на контракт, так что попутно всем нам оформлялась ангольская рабочая виза. Началась закупка горно-разрабатывающей техники в рамках первого этапа, то есть пока небольшой пробной партии, чтобы посмотреть, как пойдет добыча. Завозились и монтировались сборные домики для персонала, организовывались бытовые коммуникации, налаживался быт новых алмазодобытчиков. Еще встал вопрос охраны объекта. Вот тут и потребовались парни из белой акулы с приличным вооружением, которые встали на защиту нашего городка. А первым рубежом охраны стали охотники из племени Кружа, можно сказать, моего родного племени. Работники из них были никакие, а вот следопыты и охрана очень даже отличные. Работать на добыче принимались местные жители из Ботсваны и Анголы, камни из породы добывали мужики, а на сортировке сидели женщины и девочки из нашего и соседних племен. В России были наняты технические специалисты, трактористы, экскаваторщики, бульдозеристы, и другие водители горностроительной техники. Горные инженера также были из России. Их нам нашел наш старичок Биндасов, получивший среди наших ребят псевдоним «Старик Хатабыч». Сам он уволился из института и со всей своей кипучей энергией взялся за организацию прииска. Естественно, был организован медпункт, оборудование и набор персонала, для которого было поручено доку. В нем главным знахарем стал Ирис, приведшая себя в помощницы нескольких девушек из племени, попутно знакомя завербованных в России медсестеры, и врачей в борьбе с местными паразитами и болезнями. В России завербовали несколько врачей, в том числе хирурга и терапевта, которые выдали свои рекомендации, на основании которых пришлось закупать диагностическое и операционное медоборудование, организовывать соответствующие технические условия, необходимые для его эксплуатации. Жизнь племени изменилась, В нее пришла индустриализация и технологии. А значит, в нее пришла рабочая дисциплина. Я относился к племени не как к дешевой рабочей силе, а как к людям, спасшим меня от смерти. Поэтому, как говорится, им был обеспечен полный соцпакет и очень демократичный график работы. С целью формирования кадрового ресурса пришлось организовывать для молодых девушек и ребят племени школьные курсы обучения по программе младших классов, а также рабочим профессиям, требуемым на разработке месторождения. Так что после трудовой смены, где они работали, зарабатывая деньги на черновой работе, пару часов осваивали математику и письменный португальский язык, которому в обязательном порядке учились и наши люди, наняв в городе местного преподавателя. Дело это было крайне трудным, так как наши африканцы привыкли ничего не делать, а тут на них работа и учеба напали. Русские водители-механики под руководством невысокого спецназовца, специалиста по автотранспорту Миши Демиченко, по указанию Бендасова, тут же организовали курсы молодого бойца для молодых ребят и девчат, кто не боялся техники, и хотел научиться управлять ею. В общем, тех, кто не хотел учиться, отчисляли из школы, и они занимались примитивным трудом. А тех, кто старался чему-то научиться, мы продвигали в начальники бригад. Девушек возглавила Хенда, а мальчишек Майка Гамба же стал руководителем службы внешней охраны. Кроме того, все взрослые мужчины племени также оставались охотниками, обеспечивая племя и нас мясом. Вождь Круш также попросил его обучить индивидуально. «Вик-хм-хе-хе. -хе. Понимаешь, я вождь, мне надо уметь делать все то, что будут уметь молодые. Но как бы тебе это объяснить? Я не могу с ними сидеть за партой. Если у меня сразу не будет получаться...» а у кого-то будет получаться легко, упадет мой авторитет. «Понял тебя, Круж, Ты хороший вождь, правильный. Тебя обучат отдельно. Кстати, твоя дочь Хенда тебе поможет на первых порах. У нее хорошо получается. Так что скоро выдвинем ее в начальники». «И еще, понимаешь, с твоим приходом в нашу жизнь вошли деньги. Кто-то работает на прииске, кто-то в поле, кто-то смотрит за маленькими детьми и грудничками. А деньги получают только приисковые». Хороший вопрос, я думал над этим, и вот что предлагаю. Пора выходить на новый этап сельского хозяйства. У вас хорошо растут многие фрукты, а вы находитесь лишь на самообеспечении. Надо выращивать больше и продавать их на рынках, в первую очередь нам. А мы повезем ваши фрукты и овощи в Россию, да и здесь кушать будем. А для женщин, смотрящих за детишками, при вашей деревне организуем детский сад. Вот и будут все они на окладе плюс выплаты от итоговой годовой прибыли. Также твои люди будут получать дивиденды от реализации камней, согласно ведомости, которую ведет бухгалтерия. У нас не акционерное общество, но всем людям вашего племени выдадим этакий аналог акций. Пусть хранятся у них дома для спокойствия. На самом деле учет будет вестись бухгалтерией, так что если они их потеряют, испортят, все равно все учтено на компьютере. А как ты будешь их выдавать? Всем жителям деревни изначально одинаковое количество, затем по акции сверху задолжность. ты получишь больше всех, как вождь племени и учредитель компании. Так что у всех твоих людей, включая новорожденных, будет социальная гарантия для проживания. Обустраивая быт и технологический процесс, довольно быстро при приисках были организованы платные общественные столовые и промтоварные магазины с очень демократичными ценами. Все участники нового для нас дела работали, получали приличную зарплату, а я с бухгалтерами подсчитывал убытки, ведь добычи в первый год не было практически никакой, разве что дети и женщины поначалу собирали камушки, которые находили на поверхности земли. В качестве начальника базы был оставлен самый хозяйственный и деловой из нас, Александр Сомов, или токарь, который должен был нанимать нужных специалистов и курировать все наши местные бизнес-проекты. Ему в помощь оставались бендасов с тремя горными мастерами, юрист, бухгалтер Влада Горькова, медики и 15 лбов охраны из «Белой акулы» под командованием ФИСа. Кто должен был заняться организацией базы с оружием, которого в регионе было валом? Конечно, все вышесказанное развивалось в течение года. Сейчас же, за эти две полноценные недели работы, мы только начали оформление фирмы и определили круг текущих и перспективных задач. Меня же ждали серьезные дела в Танзании. так что по истечении трех недель я с Настей, Ольгой, Галиной, Натальей Кащенко и несколькими парнями убыли в Танзанию. Прибыв в столицу страны, я сразу встретился с Амалией Бонго. В ресторане за ужином мы обговаривали ситуацию. «Амалия, у нас к тебе есть интересное предложение, а еще есть вопрос. Подскажи, как лучше действовать в ваших местных реалиях по оформлению моего наследства?» «Во-первых, я согласна быть вашим тайным агентом, Меня устраивают твои условия, защита и помощь в решении любых проблем. Я убедилась на твоем примере, что решать вы умеете. А для этого дела я порекомендую тебе одну юридическую фирму. В ней работают очень дорогие, но сильные юристы. И, Вик, не забывай, некоторые чиновники очень хотят наложить лапу на наследство Роуза. Значит, станет чиновником меньше. Узнаю Вика. Примерно с этими словами он устранил одного из самых могущественных людей Танзании. С такими бумагами мистера Роуза есть большая вероятность, что ты станешь серьезным конкурентом всем остальным желающим получить его наследство. Близких родственников у Роуза нет. Это он мне сам сказал. Значит, против моего завещания могут качать права лишь очень дальние родственники, которых еще известить надо, что Роуза нет. А я этого делать не буду. И местные бизнесмены. Со всеми буду разбираться по мере их появления. Одним словом, я обратился в контору с вековой историей «Джейкобс и сыновья». В общении с ними мне помогала Галина. Она знала, как такие дела решать в России, тем более, что основные тенденции законодательства многих стран в вопросах наследования похожи. А вот Джейкобсы владели местными тонкостями юридического крючкотворства. В итоге я заявил о своих правах, и в положенный срок начались судебные заседания и перезаседания. В течение поездки встретился я с Диком Свартом. Когда к нему на заправку под рок н рол подъехал джип, из которого вылезли четверо бугаев, вооруженных явно не газовым оружием, а чем-то более серьезным, Дик напрягся. — Дик, старина, не узнаешь своего товарища по охоте? — Виктор, твои парни меня серьезно озадачили. Ведь мое приключение началось именно с таких парней, свалившихся на мою заправку прошлым летом. — Да, это мои товарищи по оружию. А твои новые приключения при твоем желании также могут начаться. — Здорово, Дик. Ты и есть тот знаменитый пух со снайперкой, положивший в пол полбанды Роуза, о котором рассказывал Виктор? — Судя по всему, это я, — сказал Дик и, задрав рубаху, показав волосатая пузо и грудь. — Попани на наследство. — Дик, в общем, у нас к тебе дело. Я вкратце описал свое предложение, немного приоткрыв планы на будущее. «Так что, Дик, в лучшем варианте я вижу тебя управляющим всем имуществом мистера Роуза, которое достанется мне». «Африканская мама! Вот это перспектива!» «Вик, я и подумать не мог, чем для меня может закончиться заправка одной блондинки». «Будем помогать друг другу. На этом мир и держится, ведь за мной долг». Так у нас появилась и еще одна тайная точка, где накапливалось оружие, и в случае чего можно было отсидеться. Ее управляющим стал человек, хорошо знакомый с местной обстановкой и негласными законами страны.